Не успела я приехать домой, как услышала звонок домашнего телефона. Я вздохнула, сняла трубку и услышала голос подполковника Мельникова. «Привет коллегам! Что ж, могу тебе сообщить, что я выполнил твою просьбу. Могу прямо сейчас продиктовать данные всех владельцев красных ланчей, зарегистрированных в нашем городе. Вот только что ты с ними делать будешь, разве что солить. Их тут одиннадцать человек набралось. давай всех коротко потребовала я, поскольку у меня пока не было другого пути, кроме как проверки всех обладателей красных ланчей. Я записала все данные, продиктованные Мельниковым, уже формулируя при этом в голове следующий вопрос. Закончив запись, я сказала. «Я тебе очень благодарна, но ты прав. Что с ними делать? На проверку всех уйдет очень много времени. Поэтому наберусь наглости обратиться к тебе еще с одной просьбой». «Нельзя ли выяснить, какие из этих машин в последнее время попадали в аварии? Меня интересует помятое крыло. Наверное, стоит начать с владельца именно битой машины». «А ты знаешь, я предвидел этот твой вопрос», – лукаво произнес Андрей Александрович, «понимая, как сложно тебе будет проверять всех, и заранее подготовил ответ». «Неужели?» Потрясённая и обрадованная воскликнула я. «Так говори же!» Итак, за последний месяц две из красных ланчи попадали в ДТП. Одна поцеловалась стройкой цвета беж с местными номерами. Два дня назад в 18.40 на углу Горького и Чапаева. Повреждение у ланчи помято крыло. Вторая тачка 10 дней назад в 24 часа задела правым крылом ГАЗ-3110 белого цвета с воронежскими номерами, на выезде из города. За последний месяц ДТП с красными ланчами больше не зарегистрировано. «Что ж, я могу только развести руками в ответ на твою проницательность», – улыбнулась я. «И еще раз повторить, как я тебе благодарна». «И каково реальное выражение твоей благодарности?» – тут же спросил Мельников. «Как какое? Я куплю тебе виллу на Канарах?» где мы с тобой проведем незабываемую ночь. Я же всегда расплачиваюсь с тобой именно так. Вот только дело закончу». «Ага, а я жену предупрежу», – вздохнул Мельников, «и шнурки поглажу. Так что хватит шутить. Лучше данные записывай на этих аварийщиков». «Давай», – посерьезнела я. «Итак, первый, вернее, первая. Некто Жанна Анатольевна Коростылева. Второй Суслов Александр Филиппович. «Проживает по улице Рябиновой. Дом 25, квартира 140. И телефончик запиши. 51-35-85. Больше ничего о нем сообщить не могу. Ты, я так полагаю, именно им и займешься вначале?» «Да, начать разумнее с него», — согласилась я. «Ну, желаю удачи. Если надумаешь пригласить в гости, рад буду», — сказал Андрей и повесил трубку. Я подумала, что Мельников на этот раз вел себя просто изумительно. Мало того, что выполнил больше, чем я просила, он даже не стал жаловаться на жизнь вообще и тяготы службы в частности. Тут снова зазвонил мобильник. На сей раз на связи была Галина Пивоварова. Слушай, Таня, голос хозяйки кафе звучал обескураженно. Я даже не знаю, Как тебе сказать? Понимаешь, тут мне Костров заявил одну вещь. Может, он и врет, конечно, чтобы Анатолию досадить. Он мастер на всякие розыгрыши и каверзы. Но все-таки не до такой же степени. К тому же откуда он может знать, что подозреваемый ездит на красной ланчии Подожди, так что случилось-то, не поняла я. Ох, понимаешь, пока меня не было, в кафе, оказывается, заезжал Анатолий. Он был на красной ланче. Но я же говорила, что он разбил свой джип. Он еще у меня машину просил, но я отказала, — затараторила Галина. Так вот, кто-то ему, видимо, одолжил свой автомобиль. И главное, у этой ланче помято крыло. Во всяком случае, мне так Костров поведал. Я даже понятия не имею, откуда она у Анатолия. «А что, нельзя ему позвонить и все это выяснить?» – удивилась я. «А ты думаешь, я не звонила?» – воскликнула Галина. «Только он недоступен. Я позвонила ему в фирму, и мне сказали, что Анатолий срочно выехал в командировку. Нет, ты представляешь! И главное, меня не предупредил, подлец!» «Да, дела!» – протянула я. «Ну что ж, будем ждать его возвращения. Надеюсь, он не сбежал от тебя?» Галина пробормотала что-то не членораздельное по поводу моего дурацкого чувства юмора и отключилась, правда, добавив, что позвонит мне сразу, как только ее супруг объявится. А я вернулась к своим мыслям. Итак, сейчас нужно заниматься Сусловым, потому что пока он единственный, чья машина полностью совпадает по описанию с той, которая испугалась Гелесиницына, не считая, конечно, таинственной ланчии на которой был Пивоваров. А может быть, это и есть сусловская машина? Я понятия не имела, был ли у Анатолия знакомый с такой фамилией. Да еще настолько знакомый, чтобы давать ему свою машину. Но это и понятно. В конце концов, мы не такие уж приятели с пивоваровыми, чтобы я знала их близких друзей. Одним словом, все равно нужно было ехать к Александру Филипповичу и все выяснять непосредственно у него. Однако, позвонив предварительно по телефону Суслову домой, я услышала детский голос, сообщивший, что папы нет дома. Ухватившись за то обстоятельство, что трубку взял ребенок, а не жена, я попробовала выяснить, где работает папа, понимая, что от жены такую информацию вряд ли можно было получить. — Папа работает в поликлинике, — простодушно ответил голосок. — Он врач главный. — А в какой поликлинике? с надеждой спросила я. «В девятой? Это далеко! Он на машине ездит!» поведала дитя. В городе была только одна девятая поликлиника, без всякого уточнения, поэтому я не стала выпытывать у ребенка дополнительных сведений, решив, что мне вполне хватит знания имени, отчества, фамилии, интересующего меня человека, а также его должности. Взяв свою сумочку, я села в машину и отправилась в девятую поликлинику. Находилась она и впрямь далековато, к тому же на довольно высокой горе. Но я была там через двадцать минут. Оставив машину во дворе, прошла внутрь здания и сразу же направилась в регистратуру. «А, «Простите, а где я могу увидеть Александра Филипповича Суслова?» — обратилась я к сидящей за стеклом девушке. «Он должен быть в своем кабинете. Это на втором этаже», — пояснила та. «Там табличка. Главный врач». Я поблагодарила ее и стала подниматься на второй этаж, радуясь тому, что в медицинских учреждениях практически не задают вопросов, по какому поводу нужен тот или иной врач. Почти все принимают, за само собой разумеющееся, что перед ними потенциальный пациент. Только вот как объяснить свой интерес к Суслову ему самому, я пока не знала и надеялась определить это по ходу беседы. На втором этаже меня, однако, ждало разочарование. Дверь с табличкой «Главный врач» оказалась заперта. Мне ничего не оставалось делать, как присесть на один из стульев у стены и ждать. Я просидела так минут двадцать. Мимо туда-сюда проходили люди в белых халатах. Однако мужчин среди них не было, и никто не отпирал нужную мне дверь. Наконец я увидела приближающуюся из другого конца коридора пару. Высокий, очень полный мужчина в очках с белой шапочкой на голове шел в перевалочку, что-то говоря идущей рядом с ним молодой девушке в голубом медицинском халате. Когда они приблизились, я услышала голос мужчины. Людочка, приготовьте мне, пожалуйста, кофе, только покрепче, хорошо? Хорошо, Александр Филиппович, ответила девушка и простучала каблучками по коридору. Александр Филиппович принялся отпирать дверь кабинета, Я встала и подошла к нему. «Вы ко мне?» Отдуваясь, спросил он, причмокивая пухлыми губами. «Да, к вам!» кивнула я. «Через минуточку заходите, хорошо!» Раздувая и без того пышные щеки, попросил главный врач и неуклюже пятясь и поворачиваясь, чтобы протиснуться в дверь, скрылся в кабинете. Однако через минуточку в кабинет прошагала Людочка с чашкой горячего кофе. И Александр Филиппович, конфузливо улыбаясь и шутливо разводя толстыми руками, попросил меня, заглянувшую следом в кабинет, подождать еще пять минуточек. Когда они истекли, он, наконец, соблаговолил меня принять. «Садитесь, пожалуйста», — сложив пухлые губки бантиком и сглатывая слюну, предложил он, показывая на стул напротив его стола. Стол у Александра Филипповича был очень массивным. Сам он сидел в кресле, тоже довольно большом, но и оно, кажется, с трудом выдерживало его крупное тело. У Суслова были маленькие заплывшие жиром серые глазки, казавшиеся еще меньше из-за круглых очков. Шапочку свою он снял, обнажив редеющие каштановые волосы, давно не стриженные и в беспорядке торчавшие на голове. Присмотревшись, я обнаружила, что лицо у него довольно молодое, седых волос абсолютно нет и что ему никак не больше 38, хотя на первый взгляд можно дать все 50. Такое впечатление возникало в первую очередь из-за его избыточного веса. В результате этого он страдал одышкой и обладал тяжелой переваливающейся походкой, что здорово его старило. Он выглядел образцом добродетели и нравственности. Мысль о том, что этот добродушный и безобидный с виду «гора человек мог изнасиловать девушку» показалась мне абсолютно нереальной, и я уже подумала, что зря сюда пришла. Но раз уж пришла, то нужно задать соответствующие вопросы хотя бы для очистки совести. — Слушаю, слушаю, — говорил Александр Филиппович как-то печально, возясь в кресле и пытаясь усесться поудобнее. — А, Александр Филиппович, какая у вас машина? — в лоб спросила я. Суслов удивленно захлопал ресничками, зашлепал губами, и поднял на меня растерянный взгляд. Вид у него был как у ребенка, которому неожиданно, безо всякой на то причины, сказали, что сейчас он пойдет в угол, вместо того, чтобы смотреть телевизор. «А то есть как?» «То есть, что значит какая?» — закудахтал он. «Ну, марка какая, и цвет», продолжала уверенно спрашивать я. «Ну, ланчия?» Пожав плечами, как-то обиженно ответил Суслов. «А что?» Что-то случилось с моей машиной или вы по поводу той аварии? Так там же все, так сказать, улажено и претензий никто не предъявляет. Я, так сказать, конфликт этот сразу замял, так что...» Суслов говорил очень быстро, шепеляве и отдуваясь при этом, что очень плохо отражалось на его дикции. И мне приходилось очень напрягать слух, чтобы понять, что говорит этот человек. «Вы сегодня на ней?» – спросила я да совсем растерялся главный врач а что такое что происходит вы уже объясните мне пожалуйста а то знаете как то так сказать неожиданно все значит пивоваров взял машину не у него ответила я себе хотя бы на один вопрос а вслух сказала ничего страшного дело в том что идет проверка людей имеющих красный автомобиль ланчия вы просто один из этого списка вот и все Если вы не знаете за собой никаких грехов, бояться вам нечего, верно? Простите, простите, Шепелявя зачмокал губками суслов. А вы, собственно, кто? И что это, так сказать, за проверка, позвольте узнать? Вы из милиции? Нет, я из другого ведомства. Почти не соврала я, думая, что если Александр Филиппович потребует у меня документы... Придется признаться, что я всего лишь частное лицо. А это значит, что он запросто может выставить меня из кабинета и отказаться отвечать на вопросы. Такое со мной уже бывало. Ну, что еще можно было сделать в такой ситуации? Пользоваться липовыми документами сотрудника прокуратуры мне совсем не хотелось. Вы простите, я всегда рад оказать, так сказать, содействие, но... Я не знаю, чем, собственно, я могу помочь. Я вам, кажется, уже ответил. Да, ответили на первый вопрос, согласилась я. Но у меня тогда возникает следующий. Не можете ли вы припомнить, где вы были 28 мая этого года? Я заметила, как Суслов начал покрываться красными пятнами, пока постепенно не стал совсем пунцовым. Рот его стал еще более округлым и пухлым и горел на лице вишенкой. «А что, собственно? А почему, собственно?» Шлепанье губами стало совсем невнятным, а глазки виновато забегали из стороны в сторону. «Неужели я на верном пути?» — внутренне удивилась я. «Неужели внешность может быть такой обманчивой? Почему он так нервничает, если он ни при чем?» «Александр Филиппович, я же говорю, что это обычная проверка!» Постаралась я его подбодрить и даже улыбнулась. «Скажите!» — Где вы были? И дело с концом. Я запишу эти сведения и отстану от вас. — Но я, так сказать, не помню совершенно, где я был, — заморгал глазками Суслов. — Это же было бог знает когда. Разве я могу помнить? На губах его пенкой выступили слюни. — Ну, давайте попытаемся вместе. Пришла я ему на помощь. — Это было воскресенье. Вы наверняка не работали. Вспомните какую-нибудь запоминающуюся дату, ближайшую к этому дню, и попробуйте, отталкиваясь от нее, восстановить события». Александр Филиппович раздул щеки, потом выдохнул воздух и сокрушенно покачал головой. «Не помню», — почти умоляюще проговорил он. «Ну вот хоть убейте, не помню». «Вы уж простите меня». Он снова начал широко улыбаться, видимо, успокаиваясь. «Что поделаешь, что поделаешь? Столько времени прошло! Если я вдруг что-то вспомню, я, конечно же, сообщу, если вы мне оставите ваши, так сказать, координаты!» Я, поняв, что продолжать разговор смысла не имеет, поскольку Суслов в этом случае свернет его сам, вздохнула и поднялась, сказав на прощание главному врачу. «Вам самому перезвонят или вы зовут А пока извините. Мне не хотелось оставлять Суслову свой телефон по номеру которого он мог легко вычислить, кто я такая. А мне это было совсем не на руку. Суслов произвел на меня двойственное впечатление. Одно было, несомненно, он помнит, где был в конце мая, но почему-то скрывает это. И нужно выяснить, по крайней мере, ходил ли он в тот период на работу. Желательно бы пообщаться еще с кем-то из его окружения, но с кем? Подумав немного, я пришла к выводу, что вряд ли кто либо из сотрудников поликлиники предоставит мне какую то информацию на их главного врача тем более вряд ли со мной захочет говорить жена суслова да и вообще кто либо из его близких а посему ничего не оставалось делать как вновь отправиться просить помощи у мельникова андрей александрович выслушав меня на сей раз досадливо крякнул и почесал голову итак ты предлагаешь мне заняться проверкой уважаемого человека главного врача на том лишь основании, что парализованная девушка, проститутка, заметим, затряслась, как заяц, приведи его машины. Причем даже неясно, приведи его ли машины она затряслась. Подполковник Мельников нечасто имел основание насмехаться надо мной и уличить в неадекватности действий. Поэтому данный случай он решил использовать на полную катушку. Но у его машины помято крыло попробовала убедить Мельникова я. «Ну и что?» – пожал плечами подполковник. «Она же испугалась машины, а не помятого крыла». «И потом, где гарантия, что ее изуродовал владелец красной машины? Она могла испугаться и по другому поводу». «Но что-то ведь нужно делать?» – воскликнула я. «Почему не постараться выяснить хотя бы, где он был в тот период, когда с гели это все случилось?» «А как ты это будешь выяснять?» — хмыкнул Мельников. «Еще раз повторяю, на каком основании? Он же сам тебе сказал, я не помню. И может твердить это сколько угодно, и никто не имеет права ему сказать, придется вспомнить. И даже я не имею». «Хорошо», — понизила Томья. «Ты можешь хотя бы поручить кому-нибудь узнать, был ли в то время Суслов на работе?» «Это, я думаю, совсем не будет сложно для сотрудников твоего ведомства и нисколько не скомпрометирует этого добропорядочного толстяка». Мельников задумчиво поскреб голову. Потом в глазах его я заметила промелькнувшую искорку, похожую на хитринку. «А ведь это мысль!» – рассмеялся он. «Чего ты не поняла я?» «Да есть у меня тут один кадр», – сказал Андрей Александрович. «Ты, кстати, его прекрасно знаешь. Арсентьев его фамилия». Так и рвется в бой, как конь ретивый. Вот я ему и поручу. Посмотрим, как справится. А то, если честно, он уже достал меня своей жаждой подвигов и славы. Сейчас я его вызову». Подполковник, явно повеселев, снял трубку телефона и, подмигнув мне, серьезно сказал в нее. «Арсентьева ко мне, срочно!» Капитан Арсентьев был мне очень хорошо знаком. Мне доводилось раскрывать не одно дело в сотрудничестве с ним. Это был молодой, но уже лосоватый человек с чрезвычайно серьезным лицом. Был Арсентьев несколько дубоват, но очень исполнителен и старателен. В качестве подручного, которому не нужно много думать, а надлежит исправлять приказы, он был незаменим. Правда, несмотря на свою ретивость, он все еще ходил в капитанах. Да и это-то получил в основном благодаря совместной со мной работе до благосклонности подполковника Мельникова. И стать майором ему вряд ли светило в ближайшем будущем. Я невольно улыбнулась, вспомнив усердного капитана. Что ж, поработаем снова. Глядишь, и помогу хорошему человеку заслужить звездочку. Правда, подвигов у нас не ожидается, но раскрытие тяжелого преступления тоже дорогого стоит. Буквально через минуту кабинет порывисто зашел капитан арсентььев четко печая шаг слушают товарищ подполковник отчеканил он без всякого выражения на лице потом увидел меня и произнес уже мягче здравствуйте татьяна александровна привет откликнулась я значит так арсентььев небрежно бросил мельников есть тут один толстячок главврач суслов его фамилия есть подозрение что он извращенец и уродует молодых девушек. Надо его проверить, где он был в конце мая. А если выяснишь, где он был конкретно 28-го, вообще будешь молодец». «Понял», — отрубил Арсентьев. «Разрешите идти?» «Подожди», — ласково остановил его Мельников. «Куда ты пойдешь-то? Хоть данные запиши. Этот толстяк работает в девятой поликлинике. Зовут его Суслов Александр Филиппович». У него красная ланчия. Он мнется, ничего не говорит, где был 28 мая. Хотя явно нервничает при этом. Есть подозрение, что что-то скрывает. Выясню. железобетонной уверенностью отрапортовал Арсентьев. Разрешите идти? Иди, махнул рукой Мельников. Арсентьев щелкнул каблуками. И я невольно представила, как он сейчас гаркнет во всю мощь. Служу России. Еще представила, с какой въедливой дотошностью и безапелляционностью Арсентьев будет давить на захлебывающуюся в оправданиях несчастного слюнтяя Суслова. Я поблагодарила Мельникова за помощь и отправилась домой. Необходимо было подумать, прежде чем двигаться дальше.